Четверть шестого часа нового дня. Я просыпаюсь и собираюсь, как на праздник. Наспех совершаю туалет. Мокрой мочалкой протираю лицо. Душ приму ближе к вечеру. Чуточку духов. Просматриваю содержимое гардероба. Не могу определиться. Наконец, выбираю голубое платье и бегу к чистым страницам, как бежала когда-то к воде, уверенная и веселая. Два-три предложения — чтобы пощупать температуру. Вода хорошая, и вот я окунаюсь в белизну, которая обволакивает меня со всех сторон. На поверхности удерживается только голова. Я отталкиваюсь от стула и от стола, гостиница становится лишь точкой на берегу. Я плыву, укачиваемая шорохом ручки по бумаге и черными волнами чернил, которые то накатывают, то отступают. Я встаю рано. Ложусь поздно. Усыпляет меня толстяк, и он же будет меня по утрам. Часы сна, которых мне не хватило ночью, я наверстываю после обеда. Все равно в дневных часах я никогда не видела смысла. А вот утренние стали для меня другими. Я долгое время их избегала. Вставала с постели не раньше одиннадцати, к ужасу отца. «Дочь вся в тебя», — говорил он маме, Мать моя была невозможной соней. На рассвете поют птицы. Мой отец был из их числа. Теперь я задаюсь вопросом, не было ли это расхождение в часах подъема для моих родителей столь же серьезным, как и развод. Слушая толстяка, я поняла вот что. Счастье — не отдельная нота, а та радость, которая возникает у двух нот, когда они отражаются друг в друге. Несчастье — Это когда звук при этом выходит фальшивый, потому что ваши ноты не гармонируют друг с другом. Самое страшное несовпадение между людьми именно в этом и больше ни в чем, в ритмах. Я всегда инстинктивно узнавала тех, кто даже на отдыхе встает с первыми лучами солнца и тех, кто может проваляться в постели целую вечность. Первых я боялась с раннего детства и всегда опасалась тех, кто идет на штурм собственной жизни, как будто нет ничего важнее, чем выполнять дела быстро и много. Моя мама была так любима, что ей не было надобности чем-то занимать все часы дня. Говорят, мир принадлежит тем, кто рано встает, И они всем своим видом показывают, что он, этот мир, принадлежит именно им, и страшно гордятся своей суетой. Но когда вы любимы, вам плевать на мир, и нет надобности как-то участвовать в его жизни. Моя мать купалась в потоке любви. Родители носили ее на руках. Мужчины ею восхищались. Ей ничего не надо было доказывать, ничего не надо было воздвигать. Она запросто могла безрассудно долго оставаться в постели. Моя мать не верила в мир, и в этом я, ее истинная дочь. Она верила лишь в любовь, А если ты не веришь ни во что, кроме любви, утро создано не для тебя, и ты остаешься под одеялом, потому что любовь именно там, или потому что её нет. Если я и встаю теперь раньше птиц, то делаю это исключительно ради наслаждения. Перемещаюсь от постели к чернилам и то и другое для меня отдых. У Толстяка тоже так было. Сколько бы тысяч нот он ни написал, он никогда не перетруждался. Партиты, кантаты, сонаты, мессы, концерты — все похожи друг на друга и все восхитительно повторяются. Он никогда не выходил за пределы своей натуры и не верил в то, о чем распевают все эти ранние пташки. «Надо себя заставлять, надо лезть из кожи вон, только тогда тебя заметят в мире». Толстяк беспрестанно спал, свернувшись калачиком, укрывшись нотами, обложившись мелодиями. Смотришь на портреты Баха и видишь не только толстого кота, но еще и кита. Когда играет эта музыка, я словно погружаюсь в ванну с головой и вслушиваюсь в звуки, доносящиеся снаружи. Люди, которые подолгу лежат в постели и в ванне, одинаковые. Они впускают в свое сердце песню «Синих китов», величественную фугу убегающего времени.